Проект Россия. Книга 3, часть 2, глава 8. Новый закон. Миру необходим новый носитель истины. Израилю такая ноша не по силам. Но кто может выполнить эту функцию? Создавать с чистого листа другой народ? Кардинально это не решает проблемы. Просчитывается повторение истории развращения и падения. Израиль, хранитель истины, определялся по плоти. Если по плоти ты чужой, Как бы ты ни разделял наши духовные установки, все равно будешь чужим. Но если по плоти ты свой, даже если не разделяешь наши духовные установки, все равно ближе других. Потому что чужой по плоти пожизненно чужой, тогда как чужой по духу, но свой по плоти, может стать своим по духу и через то полностью своим. Ревностное отношение евреев к биологической чистоте оправдано с точки зрения среды, в которой создавалась конструкция Израиля. В то время человек не нееврейского племени был язычником. Если бы Израиль не защитил себя от язычников, они бы затекли в него, вольно или невольно, принеся с собой языческие установки. Повторилась бы египетская ситуация – впадение в идолопоклонство, ослабление и разрушение структуры. Чтобы создать нового хранителя истины, нужен новый стройматериал – духовная национальность. Из новых верующих можно собрать новый социальный организм, сформированный не по принципу плоти, а по идентичности духа. Решающее значение имеет не разрез глаз, форма черепа, цвет кожи, а параметры духа. Взгляд на мир и шкала ценностей должны определять, кто перед тобой враг или друг. Понятие духовная национальность в дохристианском обществе не было. Любая религия имела национальный оттенок. С появлением христианства состояние духа приравнивается к состоянию плоти. Вероисповедание в духовном мире становится примерно тем же, чем национальность в материальном. Есть разные биологические национальности – арабы, французы, евреи, русские, немцы и т.д. Есть разные духовные национальности – православные, мусульмане, иудеи, католики, атеисты – Все национальности и по плоти, и по духу дистанцируются от чужих и структурируются вокруг своих. Народ легко поднять под националистическими лозунгами, потому что это самый простой способ реализовать понятие «свой» и «чужой». Даже если вы космополит и всех считаете своим, чужими будут националисты. Члены духовной национальности не пускают в свой мир представителей другой национальности. Религиозная община единоверцев никогда не впустит иноверца точно так же, как община единоплеменников не пускает в себя иноплеменника. В худшем случае единоверцы будут считать иноверца злонамеренным язычником, еретиком и слугой дьявола. В лучшем случае увидят в нем заблудшего человека, которому доверять нельзя. Помимо прочего, новый народ, из которого можно создать нового хранителя истины, должен иметь атрибуты традиционного народа. Ему необходима своя элита, чиновники и простые люди, а также власть, творцы, защитники, добытчики, ученые, воины и ремесленники. Но главное, духовный народ обязан пребывать во власти Бога. При любой иной власти, хоть политиков, хоть воинов или коммерсантов, Над обществом установится власть рынка, что несовместимо с хранением истины. Чтобы создать новую конструкцию, нужен закон, посредством которого можно отличить добро от зла. Это единственный способ защититься от соблазнений сиюминутным благом. Без закона люди рано или поздно обманутся и променяют вечную истину на приходящее удовольствие. Кроме того, нельзя будет отличить правду от лжи. Дерьмо есть в каждом земном организме. Его наличие, если хотите, признак биологической или социальной жизни. Жизнедеятельность любого организма, духовного народа в том числе, образует шлаки, разбойников, приспособленцев, извращенцев, предателей и прочее. Здоровье организма определяется не наличием шлаков, а способностью их выводить. Неспособность освободиться от шлаков отравляет и убивает организм. Чтобы избавиться от шлаков, нужен критерий, определяющий, что есть фекалии, а что полезные объекты. Если такого критерия нет, все в организме получают равные права, потому что, а судьи кто? В атмосфере тотального равенства шлаки переполняют и разрушают структуру. Бог дает эталон, посредством которого можно иметь понятие абсолютного добра и зла. Уберите Бога, и исчезнет абсолют, и появится много истин. которые скоро сольются в одну большую ложь. Вопрос с законом в высшей степени сложная тема. Если он будет построен на регламентации всех нюансов жизни, как было в Израиле, просчитывается повторение ситуации. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Матфей 9.17 В свое время для создания Израиля понадобилась точка отсчета, процесс в пять веков и закон, выполняющий функцию скреп. Прошло время и миру понадобилась новая точка отсчета, новая конструкция и новый закон, переносящий упор с буквы на дух. Он должен во всей полноте охватить нюансы человеческой жизни, но при этом не регламентировать их нужна свобода не в букве, а в духе. Кажется противоречие в самой постановке проблемы. Как подчинить истине все стороны жизни общества без регламентации? Но если появляется детальная регламентация, закон становится недоступным для критики. Тему оседлывают законники разных форматов. Дальше две правды и конец. Итак, для нового хранителя истины нужен новый закон. Кто его принесет? Пророки? Пророки? Но история показала, если пророк говорил что-то формально противоречащее закону, его попросту уничтожали или игнорировали. Нужен кто-то весомее пророкой закона. Изменить сложившуюся ситуацию может только личное вмешательство Бога.